Глава вторая. Я должен пояснить кое-какие элементарные вещи и расставить все необходимые акценты. Рассказать о дальнейших планах и о том, как теперь в резиденции будет протекать жизнь. Сухую выжимку всей дискуссии получишь позже. А сейчас мне нужно, чтобы ты еще поработал. Сборт тяжело сел за стол, сняв четкие, и начиная монотонно перебирать их. Нужно перекрыть брешь в ограждении, Чем угодно, помимо наших машин. Предстоит крупная вылазка. Тогда, думаю, найдем какие-нибудь приспособленные тому материалы. Ну а пока будет достаточно пригнать никому не нужные автомобили. Возьми людей, человека три-четыре, поезжай в город. Пригоните что-нибудь, поцелее. Командир с пару секунд помолчал. Горгоновцев не бери. Каждый из них нужен мне здесь. «Выезд в город под твоим командованием и под твою ответственность». «Да, и давай откровенно. Сейчас только тебе я и готов его поручить». «Кого из людей мне взять?» спросил, молча приняв как должное необходимость курировать вылазку. «Набери команду на свое усмотрение». «Я мало кого знаю, Роберт. Знаю, что Йозеф водить умеет, Виктор вроде тоже». «Ммм, этот как его люцию водит?» Сборд кивнул, а я лишь качнул головой. Все равно, хер знает, я ни с кем из них не контактировал нормально. А тем более сейчас. Большинство наших вынужденных соседей не в себе. От них проку мало будет. Да и не особо они жаждут что-либо делать под горгоновскими началами. Обычно ты умеешь быть убедительным. Одно твое слово. Я пожал плечами». «Сделай эту работу. Я тебе руки пока в методах не связываю». Сборд недолго помолчал. «После беседы я пойду с горгоновцами в доп.корпус. Может, кого возьму нам в помощники. Пока вы будете в городе, мы сами все посжигаем и уберем. Тебя я от этой работы освобождаю. И от посещения...» Командир не договорил, замолчал, не поднимая отчеток глаз. Я лишь благодарно кивнул. Сборт, может, и не видел, но знал. Хотя самая кровавая часть зачистки выпала на улицу и лазарет, эмоционально тяжелее всего выдался именно доп. корпус. Вернее, его второй этаж. Мертвецов там оставалось немного. Большинство проследовали через навесной переход в основное здание, другие спустились вниз, но именно там... В темном закутке второго этажа я нашел малышку Иви, или, вернее сказать, она нашла меня. Правда, это уже не была наша соштев крохотная подружка. Я не был бы сейчас жив, не окажись рядом Роберта. Он сделал то, что не смог сделать я. Мне оставалось лишь вынести крохотное тельце, легкое, практически невесомое, практически тающее. Я тряхнул головой. Постарался визуализировать грядущий выезд в 13.16.8.28. Я бы все-таки хотел своего человека взять. Мало ли, вдруг ситуация пойдет не так. Хочу быть уверен, что кто-то сможет сориентироваться, спину мне прикрыть. Роберт выжидательно посмотрел на меня, молча требуя большей конкретики. — Ты сказал, что здесь нужны горгоновцы. — В таком случае могу взять Шайер. Сборд почти незаметно усмехнулся и кивнул. «Хорошо, отлично». Я с секунды еще помолчал. «Ты упомянул крупную вылазку?» «Ее в деталях обсудим вечером или завтра с утра. Наверное, даже с утра, когда все со светлой головой будут», задумчиво произнес Сборд, устремляя свой взгляд в одну точку на столе. Затем отбросил четки в сторону. Те звонко брякнули, а сам командир откинулся на спинку стула, потирая глаза рукой. «После того, как из города приедете, отдохни. На два дня освобождаю тебя от всех дежурств». Я хотел начать отнекиваться, но Роберт повел рукой. «Выглядишь дерьмово, Крис. Я серьезно говорю тебе, отдохни. Заслужил. И за своей напарницей проследи. Скажи Штефани, что и ей приказываю отоспаться и отдохнуть». Последние дни не меньше горгоновцев отработало. «Хорошо, Роберт. Можешь идти. Выдвигайтесь по готовности, слишком не задерживайтесь. Припасов не ищите, только если что-то по пути будет. Бензин тратить сейчас нежелательно, а людьми рисковать уж точно не стоит». Я вновь утвердительно махнул головой. Раннее утро. За окном стрекочут цикады и сверчки. Если сильно приглядеться, в темноте травы видны зеленые точки светлячков. Время перед рассветом самое медлительное. Эти ночные дежурства сводят с ума. Зачастую мне достается именно вторая половина ночи. И я раз за разом жду рассвета. И каждый раз солнце поднимается из-за кромки леса, хотя каждый раз кажется, что этого не произойдет. Частенько эти предрассветные часы мне помогают коротать штеф, за что я ей непомерно благодарен. Но сегодня она отсыпается, и я провожу дежурство в одиночестве. Когда меня, наконец, сменяет Норман, я немедленно покидаю обзорную точку, в каком-то изнеможении скрываясь в коридоре. Духота изматывает, бездействие изматывает. Около одной из дверей замираю. Тихие надрывные всхлипы. Сердце сжимается, точно кровью сочиться начинает. Тянущая боль в груди не дает и вдох сделать. В комнате Стен Сидит на кровати, согнувшись и закрыв лицо рукой. Лицо его искривлено гримасой боли. Таран хрипло поскуливает, сжав зубы. И по лицу его текут и слезы, и вода из носа. Подхожу медленно, осторожно. Сажусь на корточке рядом. Стэн лишь немного отворачивается, сильнее надавливая пальцами на глазные яблоки. В руке Тарана несколько фотокарточек, которые я аккуратно забираю. На первой почти полный состав Гаргоны. Все 18 человек. Сделано перед вылетом на территорию Штиля около 8 месяцев назад Нилом Коэном, одним из немногих Гаргоновцев, ушедших на пенсию. Этому матерому волку стукнуло 63, когда он все-таки решил оставить службу и прокутить все свои сбережения. Никто этого не озвучивал, конечно, но каждый понимал. Нил был человечком, заставшим Горгону до сборта, и последним из горгоновцев, с которыми Роберт начинал свой путь. Мы с Михой 10 лет назад стали первыми членами истинно группы сборта. Первыми из нового, старого ядра. Нила же Роберт отпустил со службы как раз перед нашим вылетом. Буквально за час до той фотографии мы провожали Коина на пенсию. Еще через час летели над горами, приближаясь к границе Штиля. Следующее фото сделано в вертушке. Нас перебрасывали со Штиля на север. Тогда мы еще не знали, что путь наш будет изменен, И приведет в 22.1.20.21.14. Гаргоновские ряды, поредевшие, но боль от потерь не такая яркая и острая, скорее уж сопереживающие и раздосадованные. Мы потеряли новичков, с которыми еще не успели срастись. На фотоснимке Гаргона даже вполне в бодром расположении духа. Уставшие, но готовые к бою. На заднем фоне Норман с Сарой уморительно кривят лица. Стен давится всхлипом и закашливается. Следом за тем, пряча распухшее лицо в ладонях. Третье фото. Братья Тараны. Я невольно дергаюсь. Рядом с усмехающимся Стэном стоит улыбающийся во все 32 Чарльз. Фотография затертая и помятая. Сколько времени прошло? Больше полутора лет... Чарльз только прошел все вступительные испытания, курс обучения и закалку первым своим вылетом. Это были острова у западного побережья, куда бежал глава преступной группировки Анцерп. Эти ребята добрые три года кошмарили государство, устраивая подрывы транспортных связок, административных зданий и промышленных заводов. Единственное, за что их было можно хоть сколько-нибудь уважать — Постоянно старались подпоганить жизнь жнецам, и зачастую вполне успешно. А потом жизнь Анцербу подпоганили мы. Группировка распалась, ее члены разбежались, как крысы, а ее основатель и идейный лидер отдал душу богине-матери все на тех же островах. Чарльз на фотографии получил форму. Первый раз надел черный парадный мундир правый эпалет в форме лика змееволосой девы, сами змеи серебряными аксельбантами крепятся в районе шеи и груди, вьются по плечу. На левом плече вышитая белой и серой канителью эмблема группы. Тарен-младший восторженно смотрит в камеру, еще не зная, что станет одним из самых удачливых горгоновцев, многократно выскальзывающим из лап смерти. Не знает, что его быстрое ориентирование постоянно будет помогать нам в лабиринтах домов, среди развалин, на горных тропах и в глухих песках, не знает, что станет нашим компасом, и что небольшой городок в Перешеечной области станет его могилой. Зачем? Все, что могу выдавить из себя, поднимая глаза на Стена. Его плечи мелко подрагивают. Надхрипнутые всхлипы застревают в горле. Это как ножом по незажившей ране. Медленная, мучительная пытка. Я заберу фотографии, Стэн. Не мучай себя. Ты не понимаешь. Он убирает руку от мокрого, раскрасневшегося лица. Глаза круглые, испуганные. Я не уберег. Не уберег. Стэн захлебывается словами. Он из-за меня пришел в Гаргону. Из-за меня умер. Это на моей совести, моя вина. Да только Херал это может исправить. Он мертв, даже не погребен. Только сейчас Стэн не договаривает. Голос его срывается, Таран вновь закрывает лицо, давя рвущийся крик. Смерть никогда не забирает человека одного. Это бремя ложится на плечи близких и любящих. И время не делает ношу легче. Боль притупляется, но становится тяжелее. «Вставай!» Я кладу руку Стена на плечо. «Бери себя в руки. Чарльз больше всего не хотел бы, чтобы ты убивался. Наш путь еще не закончен. На секунду замолкаю. А когда придет время, все еще свидимся». Я перехватил Шайер довольно быстро. Без лишних слов заявил, что нужно съездить за машинами в 13.16.8.28, и девушке придется вновь быть моей напарницей. Штефани и не протестовала. Внесла незначительные коррективы в предложенный мной список людей. Сказала, чтобы я шел на улицу, готовиться к выезду, а она всех приведет. Сухой короткий разговор, почти формальный. Мы вроде даже не поприветствовали друг друга. Ни один из нас не выразил хотя бы какую-то эмоцию. По большому счету и Штеф, и я готовы были опуститься в том же коридоре на пол, свернуться к и вовсе не шевелиться, не говорить, не моргать, не дышать. Конечно, о ситуации с Сэмом никто не проронил ни единого слова. Будто ничего и не было, хотя я знал наверняка. Шайер спросит, но позже. День проходил точно в тумане. Я смутно мог воспроизвести в памяти, как заводил машину, как пришла Штефани с людьми. Она все же привела Люция и Йозефа, но вместо Бенара, который после всего произошедшего со своим братом почему-то стал стороницей горгоновцев, пригласила Викторию. Кремер же смерть своего брата восприняла холодно и отчужденно. Его тело, в общем-то, и опознать было трудно. Как и все прочие в медицинской комнате. Там зараженные устроили себе настоящий пиршественный обед. Каждый раз передергивало от воспоминаний. Только через несколько дней после трагедии в резиденции мы осознали, что медицинская комната подверглась нападению изнутри. Один из болеющих оказался зараженным, А может, несколько. Кто знает. Последние дни Миху туда не подпускали. Кто проглядел, Виктория ли кто-то из ее помощников это ничего не меняет и никого не возвращает к жизни. Люций сначала было потянулся усесться на второе переднее сиденье, но не успел я рыкнуть на него, как это сделала штеф. Девушка заняла свое законное место, и вид у нее был такой, что, наверное, я бы и сам не решился с ней спорить. Люций вместе с Викторией и Йозефом покорно уселся позади. «Выехали после моего краткого инструктажа, мол, машины нужны, чтобы закрыть брешь в заборе, берем те, что покрупнее. Вскрыть проще старые машины. Находите модели, которые завести будет проще, и прочее в таком духе». Заморосил мелкий дождь. Шайер откинулась на спинку сиденья, чуть прикрыв глаза и скрестив руки на груди. Кожа ее бледнее, чем обычно, сама штеф, напряженная до предела, коснись до нее и рассыплется на осколке. Я невольно вспоминал, какой увидел ее в первый раз. Такой же перепуганной и потерянной она была в ту секунду, когда вонзила нож в мертвеца на лестнице. Сейчас же штеф находилась в состоянии глубокой прострации. Просто принимала все как случившееся, но не обдумывала и не осознала. Она и к лучшему. Доехали молча. Молча вышли из машины, молча осмотрелись. Северо-восточная окраина 13-16-8-28. Уцелевшая ее часть. Примерно в трех кварталах западнее мы впервые встретились с Грином. Небольшие домики. Пара разбитых и опустошенных магазинов. В пределах видимости с десяток брошенных машин, как открытых, так и запертых. Предложил всем остаться на месте, пока сам осмотрю, выберу и заведу машины. Водить, мол, умеем все, а угонять, судя по всему, только я. На мои слова Шайер, явно довольная собой, доложила, что, конечно, не практиковалась, но теорию знает и помнит. А затем, помрачнев, добавила. Стивен объяснял. Мы с девушкой без лишних слов посмотрели друг на друга. Я тяжело кивнул. Состояние разбитостей и полнейшей усталости. Тело плохо слушалось, а в голове не унимался рой бестолковых мыслей. Благо, достаточно быстро нашлись машины, которые мы могли завести и отогнать к резиденции. Неужто небеса смилостивились? Работали слаженно и скоро. Окружающий серый и унылый пейзаж не прельщал никого. Опустевшие улицы, безжизненные и жутковатые. Уже тошно. Откровенно говоря, я даже не смог бы ответить наверняка, что тогда удерживало меня от самовыпила. С одной стороны, были обязательства перед Горгоной, а там, пока Роберт не отдаст приказа пустить себе пулю в башку, Делать это категорически запрещалось. Зная с борта, он бы меня с того света в противном случае достал и вновь туда же упек, но уже собственными руками. С другой стороны, мне было настолько паршиво и настолько я был уставшим, что даже застрелиться оказывалось попросту лень. Так или иначе, тщетное существование продолжалось, и механическое выполнение приказов Роберта — хоть немного придавала значимости пребыванию на этой бренной земле. Думаю, в моменты полного опустошения только чувство долгое и спасало. Впрочем, жизнь продолжала иметь нас регулярно и особенно тщательно, хотя бы что-то стабильно в этом мире. Когда заводил последнюю из машин, ко мне подлетела Шайер, протараторила о мертвецах, надвигающихся с Восточного проспекта. «С десяток. Нужно поторапливаться, если не хотим отстреливаться». Голос девушки немного поддрагивал, хотя она и старалась выглядеть спокойно. В считанные мгновения расселись по машинам. Когда Штефани не заняла сиденье рядом со мной, так как и сама вела одну из машин, мне даже стало как-то непривычно, что ли. Махнул рукой из окна, чтобы наша импровизированная колонна выдвигалась. Я взял на себя роль замыкающего, и пока не наступила моя очередь трогаться, наблюдал за приближающейся группой зараженных. Стандартное время разложения трупа — около недели. Эти твари гнили гораздо дольше. Да, Грин был прав. Зачатки сознания в них оставались. Эти твари подчинялись внутреннему стадному инстинкту, могли находить друг друга, превращаясь в толпу. Если прямо серьезно и сосредоточенно анализировать их поведение, вдруг оказывалось, что они охотятся, становятся тише рядом с жертвой, осознают существование преград, вспомнить хотя бы, как они пытались проламывать двери или окна. Вместе со страхом к этим монстрам испытывалась жалость. Даже помереть не смогли нормально. Хотя горгоновцы ли рассуждать о том, как умереть, нормально? Уж явно никто из нас, вступая на службу, не рассчитывал на спокойную смерть когда-нибудь в глубокой-глубокой старости на кресле качалки и с котом в ногах. Мертвецы приближались, а я подумала, что единственные живые здесь мертвецы — мы сами. Всё пытаемся отсрочить уготованный конец. Нет... Мозгу определенно требовалась разрядка. На обратном пути включил самый лучший из всех возможных кондиционеров открыл окно на распашку. Кожа покрылась мурашками от прохладного ветра. Машину Шайер не было видно, так как девушка была ведущей в колонне. Одно из главных правил, чтобы оставаться на плаву не слишком анализировать происходящее и как можно реже впускаться в воспоминания о прошлом. Все нормально. Все идет своим чередом. Из окон пристроенного корпуса валил густой бурый дым. Запах проникал внутрь машины даже через плотно закрытые окна, а я смотрел на темные клубы, поднимающиеся в небо, чтобы раствориться. Не пошел помогать. Меня от этой работы официально освободили. Но не смог и уйти, чтобы не видеть. Остался сидеть в закрытой машине. Наблюдая, как тонким слоем Сажа укутывала все вокруг. Сидел не один. Рядом была Штефани, тоже не сводившая глаз с дымящегося здания. Черная бездна, и нет другой дороги. Из динамиков тихо играла музыка. Почти гипнотизирующий эффект. Я не вслушивался в слова, но как-то по-особенному чувствовал их. Штеф легко покачивалась в такт музыки, одними губами произнося слова. Мы смотрели одним взглядом на пепел, и оба его не замечали. Оба молили о спокойствии, зная, что только в хаосе наше предназначение. Сижу, лениво развалившись на диване, не стесняясь радости от того, что дежурит Стен. В этот прекрасный вечер хочется лишь блаженно рассесться, расстегнув по-свински брюки, ощущая в желудке приятное тепло после сытного ужина. Поначалу мы с Норманом уговаривали Роберта. Опасения командира были оправданы, ведь риск того, что шум мог привлечь незваных гостей, оставался даже в этой глуши. На мясо хотелось сильнее, чем пугала возможность отстреливаться и держать оборону. Впрочем, я был готов голыми руками сразиться с кем угодно за жирный кусок жареной дичи. Признать честно, и сам Сборд не особо сопротивлялся нашим с Роудзом Сказал лишь не забыть обратной дороги и остаться невредимыми. Вечер, когда мы с Норманом вернулись подстреленной косулей, стал одним из лучших за последнее время». Да будут благословенны зоркие глаза Сары, заметившие во время дежурства дичь в лесу. Часть мяса решено засушить. Стивен пустил почти всю соль на эту затею. Он же будет завтра высушивать мясные слайсы над углями. Когда в гостиную спускается Роберт, я сначала подрываюсь выпрямиться. «Вольно!» – выдыхает борт, махнув рукой. «Давай оставим все проявления официоза до лучших времен». Не успеваю отшутиться, Сборд словно чувствует, как командир добавляет. «Но в разумных пределах. Не забывайся!» Киваю. Сборд подходит к прикрепленной на стене карте, окидывает ее взглядом. Он часто так делает. То и дело. Подходит, сосредоточенно смотрит, будто что-то новое появится на этом куске бумаги. Ответы, красная нить верного пути... Индикаторы и обозначения, где найти припасы, а где ожидает засада. Я и сам порой прожигаю карту взглядом. Ничего нового. После долгих месяцев в бездействие всегда ощущается комой. Роберт ищет для нас следующую точку следования, разрабатывает маршруты. Я видел в его путевом журнале несколько вариантов ожидающей нас дороги. Сборд продолжает верить, что спасение должно быть, должно найтись. А нам только и остается, что слепо доверять его чутью и внутреннему ориентиру. Хотя, увидев в одном из планов Роберта точку штиля, я на секунду засомневался. Как ни крути, даже восставшие мертвые не сделают из ярых противников закадычных друзей хотя отчаянность и отчаяние всегда близки. С улицы заходит Норман. Видя нас со сбортом, лениво бредет в гостиную, следует за взглядом командира на карту. Выдвижение скоро. Вполне вероятно. Но первоначально запасемся всем необходимым для поездки. Надеюсь, пунктом следования не станет мукро. Неужто ты совсем не соскучился по мракобесию верхов? или по вездесущим жнецам, трём, я наигранно разочарованно вздыхаю. Неужели сердежка не плачет по главнокомандующему? Да я захлебываюсь слезами, давится гомерическим смешком Норман. Каждую ночь только и молю богиню-матерь, чтобы этот ублюдок удобно устроился, да и изгнил где-нибудь в подворотне. Роберт окидывает нас с Норманом прищуренным взглядом, Но губы командира трогает еле различимая улыбка. Пусть небеса будут мне свидетелями. Сам сборд бы рад вбить последний гвоздь в крышку гроба главнокомандующего. Слишком много ребят из-за этого скотины полегло. Слишком много самоубийственных операций им было разработано и согласовано. «Вылазки будет две», — проговаривает внезапно Роберт. «Утром обо всем расскажу». Все обговорим и распланируем. И, пожалуй, он делает небольшую паузу. Штефани уже достаточно пришла в норму. Я хочу, чтобы она в ускоренном темпе прошла КМБ. Ну а дальше посмотрим. Я переглядываюсь с Норманом, а затем перевожу взгляд на Роберта, сжимая губы. Пусть все летит к чертовой матери, экспрессивно завершила Сара, размахивая руками. Роберт сам прекрасно знает, что делает. Ему виднее. «Быть может», — уклончиво ответил под внимательный взгляд Нормана, который молча следил за нашей дискуссией, параллельно переливая контрабандный и в прежние времена дико дорогой виски в свою жестяную фляжку. «Но я все равно ожидал, что Гаргона направится дальше, а не завязнет хрен пойми где и хрен пойми с кем». «А куда дальше, Крис?» Качнула головой Сара с некоторой досадой в голосе. «Ты сам всегда ратовал за объективность, так что давай на чистоту. Пока лучше из вариантов сидеть и ждать». «Это никогда не лучший вариант. Крис, я понимаю твое состояние, но поверь, мы сейчас действительно делаем все, что в наших силах». Сара сидела на кровати, скрестив ноги. Я качнул головой, выдыхая и опираясь о стену окинул взглядом наш облагороженный кабинет. Во-первых, я до сих пор не знала, откуда Штефани с Сарой притащили три горшка с цветами и когда они успели это сделать. Во-вторых, Норман под шумок от Роберта перевесил сюда одну из парадных хрустальных люстр, опять же, не без подстрекательства любезных Карани и Шайер. Ну а в-третьих, два морских пейзажа и какую-то абстракцию притащили уже мы со Штеф, ибо Льюис, ты посмотри, какая прелесть! Как можно их оставить висеть здесь так бесхозно? Пусть хоть нам глаз радуют. Больше прочего, меня повеселил взгляд с борта, когда он обнаружил перестановку. Небольшой стеллаж для книг Штефани, коллекция которых пополнилась контрабандными фолиантами и найденными на складе томиками бывших обитателей резиденции, притащил Стивен. «Я до сих пор не мог принять, что он мертв. Шайер с накинутым на плечи пледом Бездумно перелистывала одну из своих книг, выглядящую сильно поношенной. Одна из тех самых княженцей, которые Штефани отказалась оставлять в объятом смертью 14-м. Эти книги оказались спасением для всех нас в часы бессонниц и безделья. Горгоновцы передавали их из рук в руки, таскали постоянно за собой, что сказывалось на внешнем виде княжонок. Комнату освещала одна желтая тусклая лампочка. «Что-то не сходится», — наконец проговорила Штеф с явным раздражением, отбрасывая книгу на кровать. «Мы втроем недоуменно покосились на девушку. Ладно, мы можем принять как факт, что Николай с подсобниками тогда вернулись и привели мертвецов для отмещения. Можем закрыть глаза и принять как факт, что они самостоятельно смогли открыть замок на калитке, двери в корпус, запустить зараженных, параллельно с тем, готовя фейерверк из боеприпасов, но Шайеров замахнула руками, хмурясь. Никто из дежурных их не заметил, не услышал, никто не поднял тревогу. Даже когда мы со Стивеном оказались на улице, даже в том тумане, в ту секунду уже было все ясно, но никто не поднял тревоги. Но самое занимательное в другом. Штеф, тихо, но твердо произнес я. Дежурные пропали. Точнее, один оказался мертвым, не покусанным, а убитым. Норман, ведь вы его с Крисом нашли на крыше с огнестрельным? Не думаю, что Николай или Финн, или кто-то еще мог его застрелить. В таком тумане это могла сделать только Сара со снайперкой, но что-то мне подсказывает, что она ни при чем. Штефани. А где же второй дежуривший? А его нет. По удачному стечению обстоятельств все или не знают, или не помнят. Пуф! Человек-невидимка! Прямо-таки сошел со страниц сказок Севера. Растворился во тьме и тумане. Шайер! Девушка замолчала. Выразительно посмотрела на меня. Только в эту секунду я заметил, каким опухшим и заплаканным было ее лицо. Веки отекшие, глаза красные от расширенных капилляров. «Котик, мы знаем. Тоже думали об этом». Внезапно заговорившая Сара перевела весь фокус внимания на себя. «Но ты сама знаешь, эти дни было не до того. Дело странное, правда, но сейчас есть более насущные вопросы». «Знаю». Шаер слабо кивнула. «И понимаю, что искать фантом глупо, пока он не проявит себя в поиски... Равноценной борьбе с воздухом. Штеф, выдохни, отдохни. Дни паршивые и напряженные. Неудивительно в каждом человеке видеть предателя и конченного говнюка, но Норман развел руками. Но для всех решений нужна светлая голова. Сейчас ее нет. Уверен, Роберт уже задумывался над произошедшим. Мы все задумывались. Не беги вперед командира. Он обдумает и направит. Шайер! Протянул я, не сводя взгляд с вездесущей журналистки. Мы с Норманом рассказали о дежурном только горгоновцам, и Роберт приказал всем молчать. С борта никто бы не ослушался. Штефани сначала замялась. Скосила взгляд, рассматривая с пару мгновений причудливый ветвистый узор на пледе. Я уже выучил это ее стратегическое мимолетное отступление. Отвести говорящие глаза в сторону, чтобы мимика не проболтала лишнего. Тяжело вздохнуть, выравнивая голос и придавая ему твердости, а затем развилка, сделать себя вынужденной пешкой обстоятельств и пойти ответной атакой в наступление. За долю секунды, пока взгляд Шайер рисовал диагональ от пледа до моих глаз, я уже понял, какую тактику она выберет. За долю секунды, пока взгляд Шайер рисовал диагональ от пледа до моих глаз, выражение лица девушки сменилось. Ловкая, филигранная маскировка. «Представь, Льюис, ты даже не подумал рассказать о произошедшем мне, своей напарнице. Ведь такую временную рокировку сделал Роберт». «Пока приказа, того отменяющего, не было. Я картинно вскинул бровь на слова Штеф. Но не переживай. Я узнала обо всем от Роберта. О подробности тебе знать так же не обязательно, как мне, по твоему мнению, об убийстве на крыше. А про второго дежурного тоже от Роберта. Мы даже еще ничего об этом не слышали. Скажем так. У нас со сбортом состоялся обмен информацией. Штеф, Штефани, Шайер какого? прозвучало синхронно. И я, и Сара, и Норман. Смотрели на виновницу синхронизации. Смотрели и молчали. Затем втроем переглянулись. Каждый понимал, что слова оказались бы бесполезны. Можно не начинать объяснять, что решение не говорить Шайер об убийстве было принято всеми горгоновцами коллегиально. Потому что хотели обезопасить. Потому что хотели дать время хоть на сотую долю оправиться потому что пожалели хрупкие плечи журналистки, решившей потягаться яйцами с горгоновцами, у которых закалки-то побольше будет. А журналистка-то уже сама себе ношу сыскала. «Ты еще не поняла, насколько это серьезно? О, небеса, Шайер! Если твоей жопе не живется без авантюр, то не лезь в них хотя бы сама!» «Я не сама», — Роберт был осведомлен. «Уже когда ты фактически влезла!» Просто сразу после нападения я знала, что нужно побеседовать с дежурными. Начала их искать и поняла, что тебе не нужно было беседовать с дежурными. Да как ты не поймешь? надломленно спросила штеф. Ее тогда будто сдавило изнутри. Вот только правда в том, что я понимал, но не могло ничего вернуть потерянных жизней. Мертвые не возвращаются, если, конечно, они не инфицированные твари, но даже зараженные. Уже не те люди, которых когда-то кто-то любил. Так, котики, закончим сегодня на этом. Обсудим утром, когда отоспимся. И желательно, обсудим со сбортом. Завтра совещание. Уверена, он не оставит эту тему стороной. А сейчас, чтобы больше ни единого слова. Представьте, что ничего не было. Отдыхать. Небеса, Сара! Шайер нахмурилась. Ты предлагаешь нам просто лечь спать? Представить, что ничего не случилось? У меня, вообще-то, еще много вопросов. Вторил я Штеф, сдвинув брови к переносице и глядя на девушку, которую было бы неплохо сразу обговорить. Я не удивлен, что Роберт приказал вам со Штеф отоспаться. Мало того, что выглядите помято и в целом отвратительно, так еще и ведете себя, как брюжащие старики и прожжённые нытики. Спасибо, Норман. Так любезно с твоей стороны. — проворчала Штеф, недоброжелательно глянув в сторону Роудеза, пригубившего стакан. — Я просто даже не знаю, что на это ответить. У тебя либо амнезия, либо вообще нет никаких человеческих чувств. — Есть лимит оплакивания и страданий, Штеф. В Гаргоне иначе нельзя. — Я не Гаргоновец. — Ошибаешься, крошка! — хохотнул Норман, наполняя виски еще три стакана. — Так или иначе, ты уже часть команды по крайней мере, горгоновского духа тебе не занимать. Не успела Штеф ничего ответить на слова Роудеза, как он тут же пихнул один из стаканов в ее руки. Затем обернулся к Коране. — Сара, бери стакан, черт возьми. Я давно не помню, чтобы у всех нас четверых совпадала выходная ночь без дежурств. Норман протянул стакан мне, однако и я не успел возразить. — Давай, Крис, бери, упрямый, ты хрен собачий. — Да бери же, это шикарный солодовый виски. Какой вообще человек сможет терпеть твой характер? Солидарен с вопросом только в твою сторону. Я перехватил стакан. Норман вслух рассмеялся. Надо периодически забивать на проблемы, иначе они забьют нас, причем насмерть. Меньше стресса, в добрый путь. Давайте же запьем все это дерьмо и забудемся. Чтобы забыться, нам нужно куда больше одного стакана, котик. Осторожно заметила Сара, поднимаясь к стоящему между кроватей Норману. Я делала опись складских помещений, уговорила Сэма еще раз проверить контрабандные закоулки, и мы обнаружили еще пару запрятанных ящиков алкоголя и всякой мелочи, которые я не успела внести в итоговый отчет для сборта. Штеф тяжело вздохнула, подумала о чем то напряженно с пару секунд, поднялась к Норману и Саре. Думая, если будет очень нужно, Пропажу пару бутылок никто не заметит. «Я же говорил, что в тебе точно есть что-то от Горгоновца. «Главное, чтобы это «что-то от Горгоновца не было Роудозовским пристрастием к алкоголю», — проговорил я, поднимаясь. Сара прыснула со смеха, губы Шайер дрогнули в несмелой улыбке. «Увы и ах, но это «что-то» скорее объединяет ваш сумасбродный дуэт» обворожительно хихикнула Карани, кивая на нас со Штеф. Один мастерски создает проблемы там, где их невозможно создать, другая виртуозно находит проблемы там, где их невозможно найти. Такой дуэт определенно обречен на успех. Такой дуэт, Штеф, определенно обрекает мир. Да ладно, Норман, мы с Шайер отлично сработаемся. Чтобы расхерачить и без того раздолбанный мир? Да, Крис, вы определенно сработаетесь. Гомерический хохот, не то искренний, не то истерический, звонко ударился о стены и объял нас в теплые объятия. Мы стояли вчетвером друг напротив друга, помятые, уставшие и сонные. Алкоголь в стакане казался от комнатного освещения еще более янтарным. Я украдкой глянул на штеф и почему-то внутри дернулась, когда посмотрел в ее глаза. Все помним, что завтра с утра нужно быть у Роберта. И если он заметит, что мы пили, то спустит с нас три шкуры». Все сдержанно кивнули на мой вопрос. «В таком случае предлагаю последовать совету Нормана и залиться алкоголем». Воздух задрожал от звона бокалов. Виски обжег горло, и еще через секунду тепло разлилось внутри тела. «Похоже, план города нам не особо понадобится», — проговаривает Стивен, смотря вперед. Он первый решает нарушить молчание, пока мы со сбортом собираемся с мыслями. «Это точно 13-16-8-28?» «Определённо!» Определенно. нехотя кивает Роберт. Тяжелый вздох Сары наполнен горечью. Вечереет. Голубое безоблачное небо. Жара. И отвратительный смрад, пропитавший уже все вокруг. Запах пепла и кисло-сладкая вонь гнили. Он блевотно мерзок и бьет в нос». Сам город, находящийся в небольшой низине, напоминает пепелище. Только немногие кварталы уцелели. Земля изрыта авиаударами. Оставшиеся городские постройки в большинстве своем сгорели. Только парк на окраине чудом уцелел, да отдаленное административное здание. Вдалеке медленно крутятся лопасти ветрогенераторов. Мы проделали путь длиной в 11 часов, миновав горный хребет. Проехали пять горных тоннелей. Убрали препятствия для проезда двух блокпостов. Оставили позади несколько опустошенных и разгромленных поселений. Столько времени и сил, а 13.16.8.28 встречает нас развалинами и пепелищем. Ему досталось сильнее, чем в наших самых смелых предположениях. «Твою же мать!» – кривлюсь. Достаю пачку из кармана разгрузочного жилета, вытягиваю сигарету губами. Но из плюсов территория осмотра у нас значительно сократилась. Асфальтовые дороги местами разрушены. Чудится, будто сквозь дорожное полотно выходят клубы дыма. Конечно, это не так. «Спустимся в город». Роберт опускает бинокль. «Посмотрим, что уцелело» примерно три четверти города руины вкус пепла ощущаешь на губах остатки домов в копоте вместо изуродованных окровавленных тел обугленные останки черные сгустки черные очертания черные силуэты и голубое небо над нами курю в окно держась за руль одной рукой едем очень медленно стараясь увидеть хотя бы что-то помимо следов от пожарища. «Зараженных здесь не должно быть много», замечает Стивен. Не сказать, что это слишком радует, хотя подобный пейзажик, наполненный толпой оживших мертвецов, выглядел бы еще паршивее. Выдыхаю дым носом и вышвыриваю сигарету на улицу. Еще через пару улиц виднеются уцелевшие постройки. Хер знает, почему огонь не перекинулся сюда». Длинный одноэтажный магазин, частные домишки, школа, воняет смертью, минуем бывший сквер. Вместо деревьев сохранившие прежние очертания угли, следы от крови, следы от топлива. В центре скульптура, посвященная трем: Распахнутая книга, два скрещенных меча, корона из двух обручей. В единстве ключ к бессмертию. Дерьмо собачье. Рухнувшее здание похоронило под собой несколько улиц. Нам приходится объезжать, петлять по лабиринтам. Наконец, перед нами полицейский участок. Фасад сильно пострадал, окна выбиты. Роберт надеется, что регламентированное хранилище для особых случаев, которым с год назад было приказано обзавестись всем основным дислокациям правопорядка, осталось нетронутым. Да и правда, кто мог о нем вспомнить, когда всех охватили смерть, паника и огонь?